Я вложил солиум в недра этой земли. Для того я и создал корабли, Бродящие океаны вселенной, Чтобы приблизить к вам небосвод И опустить звезды к ногам вашим. Те, которые верят в меня, Жить будут в вечном блаженстве на звездах, Которые они сами выберут. Аминь, аминь, говорю я вам. Готовьтесь к далекому пути, Не бойтесь расставаний, доверьте своей жизни концерну «Вселенная», который перевозит небесных путешественников. «Свори работорговцев и сжигателей трупов! Не верьте Мюллеру!» Это закричал Петр Брок. Ему захотелось снова спровоцировать этого фальшивого Господа Бога. Ему было безразлично, говорит ли это сам Мюллер, или кто-нибудь играет роль бога Мюльдера. Но его разозлило бесстыдное рекламирование концерна Вселенная лживым глазом Божьим, продавшимся работорговцам. Ужас охватил верующих. Молния испуга ударила в воспаленный мозг и прошла по громоотводу нервов. Бокалы падали, люди шатались, теряя сознание от страха а сверху несся голос. «Пришел дьявол, чтобы искушать Бога!» «Не дьявол и не Бог!» «Пришел человек, чтобы встретиться с негодяем, развратником и тысячекратным убийцей!» «Весь Мюллер дом – это сплошной обман, сплошное мошенничество!» «Выстрел!» Пуля свистнула над духом Брока словно бесстыжий уличный босяк. Еще выстрел, а теперь под носом, чтобы понюхал, чем пахнет. Вторая пуля ударила в ковер рядом с первой. Внимание! Стреляют сверху. Мишенью для того, кто находится наверху, является голос Брока. Да, вон из того окошка высунулась рука с Браунингом. Может быть, там Орцак который видит его своими линзами на висках, снова выстрел. Пуля попала в ковер между отверстиями от двух предыдущих. Четвертого выстрела Брок ждать не стал. Он бросился к выходу, запруженному охваченной паникой толпой. Брок прыгнул на месиво тел и по спинам и головам пробрался через ущелье портала, съехал вниз по лестнице и первым выбежал на улицу. Как странно, это опять была улица Анны Демер, та улица, в конце которой стояла биржа на стеклянных колоннах. Брок помнил, как из зала биржи он по черному ходу проник в святилище Мюллера, но он не мог понять, какая между ними существует взаимосвязь. А теперь вместо биржи в конце улицы возвышался храм со сверкающей надписью «Богу!». Нуллеру. Это была загадка. Решение, которое Брок пока отложил, потому что его волновал другой, более важный вопрос, занимавший все его мысли. Что с принцессой, которую он так легкомысленно оставил на вилле Тамара? Не грозит ли ей опасность? Глава 25 Лицо принца Ашоргина. Глаз Мюллера ⁇ спальни принцессы. Лист в Гедонию. Снова желтая лампочка. Когда Брок прибежал к вилле, в которой он оставил принцессу, и стал вглядываться...